Часть вторая. Охота за ментальным Бармалеем. Глава первая. Двойной удар. День не заладился с самого начала. Накануне я проработал до пяти утра и проснулся уже после полудня, когда Белки с Андрюшкой и след простыл. Аппетит я ощутил неожиданно зверский, и пить кофе с бутербродами... Из-за ростера показалось просто скучновато. Готовить что-то более существенное — элементарно лень. В общем, я решил проехать в центр до станции ЦОО и, выбрав наугад один из миллиона берлинских ресторанов, главное, чтобы на вид посимпатичнее, приступить там сразу к обеду, минуя завтрак. Я постоял минут пять под душем, потом сгрыз большое желтое яблоко которая не утолила, а лишь усугубила голод. Чего, впрочем, я и добивался. А вот в гараже меня ждал маленький сюрприз. Там стоял почему-то лишь навехонький белкин Опель Вектора. Из какой радости она решила, что для поездки с сыном в Дрезден нужен именно мой полноприводной Субару Форестер. Это я уже потом узнал что, изучив утром какой-то старинный путеводитель, мои лихие путешественники, не меняя направления, слегка изменили планы и махнули в саксонские горы, имея конечной точкой маршрута знаменитую крепость-тюрьму Кёнигштайн. Андрюшка, как увидал на гравюрах могучие стены, вырастающие прямо из скал, смотровые башни, пушки, подземелья и подъемные мосты над дровом. Сначала даже не поверил, что это все до сих пор цело. Но Белка разыскала ему современную фотографию в другой книге, и тут уж им стало не до При всем его великолепии отложили на следующий раз. Ну, а в горах они вволю полазили по торчащим из земли корням, каменистым осыпям и прочему бездорожью, романтично петляя между деревьев, и подпрыгивая на больших валунах. Форестер показал, все на что способен. От и в аналогичной ситуации, пожалуй бы, просто ничего не осталось. Но я это все действительно узнал позже, и узнав, даже порадовался стечению обстоятельств, а в ту минуту от чего-то недоброе предчувствие кольнуло в сердце. Есть, однако, хотелось невыносимо. Поэтому я решительно выкинул всякую тревожную чушь из головы и не стал звонить Белке, к чему дергать посреди дороги людей, отправившихся отдохнуть и поразвлечься? Ведь она точно так же может позвонить мне. Короче, оставив дом на кота Степана, я потихонечку тронулся. Из нашего поселка Иначе как потихонечку не выберешься. Брусчатка кругом. Зато уж вырвавшись на широкую улицу, летящую вдоль парка и больше напоминавшую загородное шоссе, я и разогнался по-загородному. Машин здесь всегда было немного, а о пешеходах и говорить не стоило. День вылился прохладный, и вообще погода явно портилась. Тучи, уже закрывшие солнце, собирались в большую хищную стаю и готовили какую-то пакость, вроде мелкого противного дождичка. Настроение, однако, сохранялось при отличнейшем. И вот на углу Адлер-Гештель и дёрдфельд я чисто по-московски поддал газу на зеленый, а на перекресток улетел уже... Как говорят в Германии, на темно-желтый. Аналог нашего выражения на бледно-розовый. Место это просторное. Видно далеко в любую сторону, поэтому я и лихачил. И все бы ничего. Да только вот слева ехал еще один такой же джигит. Я увидел его, тормознул и даже руль чуть вправо вывернул. Но столкновений избежать не удалось. Роскошная белая BMW 700 серии, даже не попытавшись маневрировать, влепилась мне в крыло, аж капот вздыбился. В тот же миг передо мной надулась ненужная в данной ситуации подушка безопасности. Вот черт, они же одноразовые, новую придется покупать, а это 600 марок. Я повернул ключ, на всякий случай обесточивая все системы осознал как мне в сущности повезло и первым делом набрал номер своего страхового агента собственно оно же стало и последним моим делом все необходимое довершит клаус то есть этот самый агент вот и пообедал горькой досадой промелькнуло в голове до ресторана теперь не скоро доберусь О том, что это могло быть намеренное покушение, думать не хотелось. Только правая рука автоматически нырнула под пиджак, нащупывая в кобуре пистолет. Еще для подобных случаев у меня имелось удостоверение сотрудника германской разведки БНД. Это совсем не то же самое, что ГБ Шнаксива в Москве. Дорожная полиция Берлина строга ко всем в равной мере. Но благодаря довольно долгому влиянию старшего брата Советского Союза, для некоторых немецких граждан представитель спецслужбы все-таки является человеком высшей касты. Однако сейчас с волшебной пластиковой карточкой торопиться явно не следовало.